Нера. «Я...» – она сглотнула, пытаясь справиться с комом в горле. «Я тебя не подведу, Игорь, обещаю!» «Я знаю», – просто ответил я. Всю эту трогательную сцену безжалостно разрушил Вовчик, который сгорал от любопытства и все это время заглядывал Дашу Даши через плечо. «Ого!» – присвистнул он. «Дашка, ну ты теперь опасная женщина с такой-то финкой! Игорь, ты ей хоть инструкцию по применению выдал, чтобы она нас случайно на салат не пошинковала!» Даша фыркнула, но было видно, что она рада этой штуке, позволившей ей скрыть поступающие слезы. Она счастливо улыбнулась и принялась бережно, как величайшую драгоценность, заворачивать нож обратно в ткань. Напряжение спало. Федор, наблюдавший за сценой, одобрительно хмыкнул и кивнул мне, мол, правильное дело делаешь. Затем он снова взялся за свой молот, и кузница опять наполнилась привычным рабочим грохотом. А мы пошли дальше, и я чувствовал, как за спиной у Даши будто выросли крылья. Закат растекался по небу, словно абрикосовое варенье по скатерти. Мы едва волочили ноги, когда наконец добрались до очага. Спину ломила, в мышцах гудела приятная усталость, та, что приходит после по-настоящему важного дела. Мы шли в том особом молчании, когда слова только мешают. У самого порога я всех остановил. «Постойте-ка!» «А ты?» Я подружески приобнял Вовчика за плечо. «Задержись на пару слов». Настя с Дашей переглянулись. Настя хитро улыбнулась, кажется, она все поняла. Они отошли в сторонку, оставшись на улице, которая с каждой минутой становилась тише и темнее. «Игорь, что случилось?» Вовчик тут же сжался, в голосе зазвенела тревога. «Я накосячил, да?» Совсем наоборот. Я усмехнулся, снимая с плеча свою вечно набитую сумку. «Ты был молодцом, даже лучше, чем я ожидал». Я порылся внутри рюкзака. Вытащил очередной за сегодня сверток и протянул ему. «Держи, это твоё». С полным недоумением на лице Вовчик взял пакет. Бумага зашуршала в его руках. Он осторожно надорвал её, и из показалась ослепительно белая ткань. Поварской китель. Один в один, как мой, только с иголочки. А на груди, где у меня красовалась вышитая буква «И», было аккуратно выведено. «Владимир». «Я...» Вовчик поднял на меня глаза, растерянные и донельзя счастливые. «Это мне? По-настоящему?» «А ты думал в куклы играть?» Улыбнулся я. «Ты больше не стажер, парень. И не мальчик на побегушках. Ты повар. Настоящий повар нашей команды. А у повара должен быть свой китель». Он молчал, переводя взгляд с белоснежной ткани на меня. Сглотнул. Открыл рот, но я его опередил. «Погоди, это еще не все». Я засунул руку в карман джинсов и выудил оттуда старый, потертый ключ от какого-то неведомого замка. Вложил его Вовчику в ладонь, прямо поверх кителя. «Что это?» – прошептал он, еле слышно. «Ключ». Ответил я просто. «Он не от этой двери. Настоящим мы дать не можем, мы с Настей тут живем, сам понимаешь. Но это символ. Символ того, что для тебя здесь всегда открыто. Что ты теперь не просто работник. Ты часть этого места» часть семьи. Он смотрел на этот ключ в своей руке так, будто это величайшее сокровище. Его пальцы медленно, но очень крепко сжались. «Я... я оправдаю доверие, шеф!» Наконец выдавил он, и голос его предательски дрогнул. «Спасибо. Я даже не знаю, что сказать. Ничего и не говори». Я ободряюще хлопнул его по плечу. «Делом докажешь. А теперь пошли. Чайник сам себе не поставит, да и это дело отметить надо». Мы гурьбой ввалились в очаг, смеясь и отряхиваясь после долгой прогулки по вечернему городу. Выходной подходил к концу, и в воздухе витала приятная усталость. «Чайку кубы сейчас!» – мечтательно протянула Настя, и, не дожидаясь ответа, по-хозяйски направилась к плите ставить чайник. Даша прислонилась к столу и с нежностью, будто это был не кухонный инструмент, а живое существо разглядывало свой новый нож, все еще завернутый в мешковину. Вовчик плюхнулся на стол, расслабленно вытянув ноги. «Ну что, команда?» Бодро начал я, вновь хлопнув в ладоши, чтобы привлечь всеобщее внимание. Отдохнули. А теперь экзамен. Вовчик аж подпрыгнул на стуле. Даша оторвала взгляд от своего сокровища и удивленно посмотрела на меня. «Какой еще экзамен?» Раздался голос Насти от плиты, где уже начинал посвистывать чайник. «Ты же обещал, что сегодня никакой работы». «А это и не работа. Я и хитро прищурился». Это творчество. Сегодня у нас семейный ужин, который мы приготовим все вместе. И это будет пицца. С этими словами я кивнул на кухню, где нас уже ждали принесенные из кладовки мука, помидоры и перец. Идея всем понравилась. Вовчик тут же вскочил, сбросил куртку с почти религиозным трепетом, натянул свой белоснежный китель. В нем он моментально преобразился, расправил плечи, втянул живот и стал выглядеть не просто поваром, а настоящим шефом, готовым к кулинарной битве. Итак, слушай мою команду. Объявил я, входя в роль. Даша, на тебе нарезка. Покажи, на что способен твой новый друг. Вовчик, ты сегодня мой сушеф. Замешиваешь тесто и следишь, чтобы наш творческий хаос не вышел из-под контроля. Настя – главный дегустатор и наша совесть. Ну, а я? Я буду руководить и всячески мешаться. Даша счастливо улыбнулась, аккуратно развернула нож и с решительным видом взялась за помидоры. На кухне закипела жизнь. «Начинаем с соуса». Скомандовал я. «Даша, руби помидоры и перец. Можешь не стараться делать красиво, все равно в блендер пойдет». «Вовчик, где у нас кастрюля?» Даша работала с невероятным энтузиазмом. Нож в ее руке просто летал. Она с легкостью шинковала овощи, и по ее лицу было видно, какое удовольствие ей это доставляет. Вовчик, раскрасневшийся от важности своей новой должности, метался по кухне, как заведенный. Он свалил нарезанные овощи в кастрюлю, щедро сыпанул из баночек орегана и базилика, которые я ему протянул. «Блендер!» – почти крикнул он мне. Через минуту по кухне поплыл густой и невероятно вкусный запах свежего томатного соуса. «Теперь тесто!» – не унимался Вовчик. «Игорь, я правильно помню? Посеять муку, добавить соль, немного разрыхлителя, масла и теплую воду». «Все верно, сушев! кивнул я, с улыбкой, наблюдая, как он с усердием принялся вымешивать тесто. Он так старался, что на лбу выступил пот, а на идеально белом кителе тут же появилось несколько мучных отпечатков. Пока Вовчик возился с тестом, а соус тихонько булькал на плите, Даша уже подготовила начинку. Тонкие кружочки колбасы, аккуратные полоски перца, ровные кольца лука. Настя, примостившись в уголке, с довольной улыбкой натирала на крупной терке огромный кусок сыра. Я смотрел на них, и внутри разливалось какое-то теплое чувство. «А теперь самое интересное!» Объявил я, когда тесто было раскатано на два больших противня. «Я открываю холодильник, а вы берете оттуда все, что душе угодно. У каждого будет своя часть пиццы. Так что дайте волю фантазии». Началось веселое соревнование. Вовчик, как истинный мясоед, завалил свою четвертинку кусками колбасы, ветчины и даже добавил оставшиеся с обеда сосиски. Даша выложила на своей части острые перчики, маслины и соленые огурцы. Настя скромно украсила свой кусок грибами и помидорами. Я же, порывшись в холодильнике, нашел банку анчоусов и несколько кусочков соленого сыра, создав самый странный, но интригующий сектор. Наконец, мы засыпали все это великолепие толстым слоем сыра и отправили оба противня в раскаленную духовку. Спустя 20 минут мы сидели за столом, уставшие, но счастливые, и поглощали результат общих трудов. Пицца получилась невероятной. Огромная, с хрустящей корочкой, с тянущимся сыром и таким ароматом, что кружилась голова. Каждый попробовал кусок соседа, и мы дружно обсуждали, чья часть получилась вкуснее. «Это...» — выдохнул Вовчик с набитым ртом, пробуя мою часть с анчоусами. «Странно, но вкусно!» «А все потому, что мы вместе ее готовили», — тихо сказала Настя и зачем-то потянулась к пульту от старенького телевизора, стоявшего в углу. Экран с помехами ожил, и мы увидели знакомую городскую площадь, наш гигантский мангал и толпы людей. Шли вечерние новости, и главным сюжетом, конечно же, был вчерашний день сытого горожанина. Мы замолчали, уставившись в экран. Вот камера крупным планом показала мое короткое интервью. Вот довольное лицо графа, вот наши смущенные, но счастливые лица в толпе. «Этот успех простого повара Игоря Белославова и его команды, без сомнения, стал главным событием недели», — говорил диктор спокойным поставленным голосом. «Весь Зареченск теперь говорит о возвращении вкуса настоящей живой еды. Как нам стало известно, телеканал «Зареченск ТВ» уже готовит большую передачу о феномене очага. В ближайшее время ждите эксклюзивное интервью с человеком, который заставил весь город снова говорить о еде». Репортаж сменился рекламой мыла. Все молчали. Вовчик, Даша и Настя словно по команде повернулись ко мне. Они смотрели на меня с новым, серьезным выражением. В их глазах читался один и тот же вопрос «И что теперь?». Я спокойно выдержал их взгляды. Взял еще один кусок пиццы, откусил, медленно прожевал и улыбнулся. «А теперь, ребята», — сказал я, обводя их взглядом, «теперь все только начинается». Глава 20. Раннее утро понедельника встретило меня на кухне очага почти звенящей тишиной. Я спустился первым, когда за окном небо было еще серое. После вчерашнего сумасшедшего вечера, полного шума суеты и победного звона бокалов, этот покой казался непривычным. Все было вычищено, но в воздухе остался витать призрак праздника. Слабый аромат специй, остывшего хлеба и чего-то неуловимо радостного. Я поставил на плиту старую медную турку, насыпал в нее пару ложек местного кофе, который на вкус напоминал жженые и желуди, и залил водой. Этот утренний ритуал стал для меня чем-то вроде медитации. Простое, понятное действие, которое помогало разложить мысли по полкам перед очередным днем в этом странном мире. «Ну что, шеф, наслаждаешься словой?» Голос, как обычно, вынырнул из ниоткуда. Я уже даже не вздрагивал. Из-под стеллажа с кастрюлями метнулась серая тень, и через миг на краю стола уже сидел Рад, деловито подергивая длинными усами. «Слава, штука капризная», – спокойно ответил я, снимая с огня поднявшуюся кофейную пенку. «Сегодня почиваем, а завтра о нас и не вспомнят». Я налил себе в кружку обжигающую черную жижу и сделал большой глоток. «Гадость, конечно, но хотя бы глаза открывает». «Так что, сегодня в меню опять кулинарная революция? Или дадим городу переварить вчерашний ужин?» – поинтересовался крыс, внимательно следя за моими движениями. «Сегодня у меня выходной от революции. Вздохнул я, ставя кружку. Придется заняться делами посерьезнее». «Дай угадаю». Хмыкнул рад. «Пойдешь в аптеку за лекарством от кашля? Розмарин закончился?» «Хуже. Ты же сам сказал, что алиевы начали копать под моего отца». А значит, и мне пора заглянуть в его прошлое. Не люблю, когда у противника на руках козыри, о которых я ничего не знаю. Конечно, не моего отца, а Игоря Белославова, чье тело я занимаю. Но фамилия-то теперь моя, и проблемы, как оказалось, тоже идут в комплекте. Мысленно добавил я, ощущая неприятный холодок. Одно дело воевать с конкурентами на кухне, и совсем другое – разгребать чужие тайны, которым, похоже, уже много лет. Прошло минут 30. Я уже успел составить план заготовок на день и теперь стоял у стола, методично кромсая лук. Нож привычно стучал по доске, и этот ритм успокаивал. В этот момент на кухню, зевая так, что челюсть могла вывихнуться, вплыла Настя. Рад, который как раз пытался стянуть у меня кусочек сыра, тут же растворился в тени. «Доброе утро», – пробормотала она и, не открывая глаз, побрела к кофейнику. Налила себе полную кружку, отхлебнула и поморщилась. «Опять эта отрава! Но ты прав, бодрит!» Она прислонилась к столешнице, наблюдая за моими руками. Ее волосы были растрепаны, а на щеке отпечатался след от подушки. «Ты чего так рано?» Спросила она, встряхивая себя остатки сна. «Привычка!» Пожал я плечами. «Да и подумать надо было!» Настя кивнула, будто поняла все без слов. Взяла со стойки второй нож, доску и молча принялась за морковку. Мы работали в тишине, нарушаемой лишь мерным стуком ножей. Эта тишина не была неловкой, наоборот, она была какой-то правильной, рабочей. «Я сегодня днем отлучусь», — сказал я, не прекращая шинковать. «Нужно сходить в городской архив». Настя на мгновение замерла, и ее нож застыл над оранжевым кругляшом моркови. «Из-за отца?» «Да, граф обещал помочь с доступом». Она решительно кивнула. Ее нож снова застучал по доске, только теперь быстрее и злее. «Правильно. Если отец и правда невиновен, то мы обязаны об этом знать». «Согласен». Просто ответил я. Не успел я допить вторую порцию черной гадости, как нашу тихую кухню протаранил двойной заряд бодрости. Дверь распахнулась, и на пороге, тяжело дыша, замерли Даша и Вовчик. Глаза горят, щеки красные, видно, бежали всю дорогу. «Мы не опоздали?» Выпалил Вовчик, пытаясь отдышаться. Его взгляд метнулся по заготовкам на столе, и плечи тут же поникли. «Блин, я хотел сегодня первым прийти. Будильник сломался, честное слово». «Бывает». Усмехнулся я, вытирая руки о фартук. «Не переживай, боец, самое важное дело я тебе все равно оставил». Сперва я закрыл за ним дверь. «Бывают такие посетители, что ломятся к тебе уже с самого утра, когда ты даже проснуться толком не успел». А после протянул ему старый тяжелый ключ от входной двери. Не дубликат, а тот самый, главный. Глаза мальчишки округлились, а потом засияли так, словно я вручил ему не ключ, а как минимум графский титул. Он сгреб его в ладонь с благоговением и, выпитив грудь, занял почетный пост у двери, нервно поглядывая на настенные часы. Ровно в десять, ни секундой позже, Вовчих с торжественностью священнослужителя вставил ключ в замочную скважину. Щелк, еще один поворот, дверь поддалась, и парень замер на пороге, а потом медленно попятился назад, будто увидел «привидение». А там на улице и правда было на что посмотреть. Прямо перед нашим входом выстроилась очередь. Не то чтобы толпа, как за дефицитным товаром, но человек 10-12 точно. Они скромно переминались с ноги на ногу с любопытством заглядывая внутрь. И при виде открывшейся двери на их лицах проступило откровенное облегчение. «Открылись? Проходить можно?» С надеждой спросила полная женщина в цветастом платке, стоявшая первой. «Да, конечно, милости просим в очаг». Нашел в себе силы Вовчик. Он распахнул дверь настиж и с видом гостеприимного хозяина замка начал запускать первых посетителей. Я стоял чуть поодаль и наблюдал за этой картиной. В голове билась одна единственная мысль. Надо срочно снимать официантов. А следом вторая. И посудомойку, и второго повара, и грузчика, и... Список неотложных дел грозил перерасти в полноценный роман. Наша закусочная, еще вчера оказавшаяся такой уютной и просторной, вдруг превратилась в переполненный муравейник. Столики заняли за пару минут. Те, кому не хватило места, выстроились у стойки, чтобы взять еду с собой. Воздух наполнился гулом голосов, смехом, звоном вилок и нашими отчаянными криками с кухни, которыми мы пытались перекричать весь этот балаган. «Два свиных, один куриный, три картошки по-деревенски на четвертый стол!» – командовала Настя, ловко лавируя между гостями. «Принято! Снимаю!» Орал я в ответ, едва успевая переворачивать шипящие куски мяса. «Вовчик, соус чесночный ушел! Даша, еще лука надо! Быстрее, быстрее!» Мы вертелись, как заведенный. Вовчик мотался между залом и кухней, унося готовые заказы и принося грязную посуду. Даша, сжимая свой новый нож, как оружие возмездия, кромсала овощи с такой скоростью, что ее руки слились в одно размытое пятно. Я же просто врос в полуплиты, превратившись в предаток щипцам. «Жар, дым, шипение мяса! Вот и весь мой мир на ближайшие несколько часов!» Только после полудня этот ураган начал стихать. Первая волна посетителей схлынула, оставив после себя гул в ушах и горы грязной посуды. Я наконец-то смог отойти от огня. Сняв пропитавшийся фартук, я подошел к своей команде. Все трое прислонились к стенам, тяжело дыша, но на их лицах сияли счастливые улыбки. «Так, ребята, я ухожу», — сказал я как можно спокойнее. Они разом уставились на меня. В глазах Насти мелькнула тревога. Даша нахмурилась, а Вовчик выглядел так, будто его сейчас бросит любимый командир. «Мне нужно отлучиться по делам», пояснила я, глядя на каждого по очереди. «Настя, ты остаешься за главную. Справитесь тут без меня пару часов». Вовчик тут же выпятил грудь. Даша молча, но очень решительно кивнула. А Настя шагнула ко мне и устала, но твердо посмотрела прямо в глаза. «Справимся, Игорь, куда мы денемся?» сказала она. Не первый раз же. Ты иди, делай свои дела. Мы тут все прикроем. Только постарайся вернуться к вечернему наплыву, а то мы тут без тебя утонем. Выскользнув из очага, я вздохнул прохладный дневной воздух. После кухонного чада и гомона посетителей улица казалась почти блаженно тихой. Первым делом звонок. Я достал смартфон и набрал номер, который мне дал градоначальник. «Время было уже обеденное, и я искренне надеялся, что его сиятельство уже позавтракал и находится в благодушном настроении». «Слушаю». Раздался в трубке заспанный и очень недовольный голос. Похоже, с благодушным настроением я промахнулся. Разбудил целого графа. Неловко вышло. «Господин Белостоцкий, это Игорь Белославов. Доброго дня. Прошу прощения, если не вовремя». «Белославов?» На том конце провода послышалось шуршание простыни и сдавленный зевок. «А, повар, что у тебя стряслось? Неужели Алиев уже успел поджечь твою кухню?» «Пока нет, слава богу, но я тут подумал над вашим советом, насчет городского архива. Хотел бы заглянуть по делу моего отца». Наступила тишина, которая нарушила лишь тяжелый, полный вселенской скорби вздох. А, прямо сейчас? Былославов, у тебя что, шило в одном месте?» «Я не люблю откладывать дела». «Твоя достойность, когда-нибудь доведет тебя до фото, Проворчал он, но в голосе уже не было прежнего раздражения. «До сегодня, так и быть, она тебе поможет. Я сейчас позвоню директору архива, старому хрычу. Скажешь на входе, что от меня. Тебя проводят». «Огромное вам спасибо, господин Голостоцкий». «Давай, герой кулинарного фронта». Буркнул он и повесил трубку, не прощаясь. Городской архив ютился в старинном, обветшалом здании с колоннами, которые, казалось, держались на честном слове и вековой пыли. В зале царила торжественная, почти церковная тишина. Но стоило мне подойти к стойке дежурной и назвать свою фамилию, добавив волшебные слова от графа Белостоцкого, как вся эта благостная атмосфера лопнула, как мыльный пузырь. Строгая дама в очках на цепочке, которая секунду назад смотрела на меня, как на пустое место, вдруг просияла. Ее лицо расплылось в такой широкой улыбке, что я испугался, как бы оно не треснуло. «Игорь Белославов? Тот самый? Из очага Белославовых?» Из-за высоких стеллажей, как сурикаты из норок, начали выглядывать любопытные женские лица. По рядам пронесся взволнованный шепот. «Ну да, вчерашний репортаж по местному каналу, похоже, имел эффект разорвавшейся бомбы». «Ой, а мы вас вчера по телевизору видели!» Прошелестела одна из сотрудниц, поднося руки к щекам. «Этот ваш шашлык, он и правда такой божественный? Чаю не желаете? Или, может, кофейку?» Подхватила другая. «У нас, конечно, не как у вас, но души...» Меня, совершенно сбитого с толку таким внезапным радушием, чуть ли не под руки провели в читальный зал. Не прошло и пяти минут, как на стол передо мной опустились три тонких папки в картонных обложках, перевязанные выцветшими от времени тесемками. «Вот...» С придыханием сообщила мне дама Архивариус, поправляя очки. Все, что у нас есть по делу Белославова Ивана Петровича. Только умоляю вас осторожно. И выносить, к сожалению, нельзя. Я все понимаю. Кивнул я, доставая из кармана смартфон. Я только сфотографирую. Буду предельно аккуратен. Я уселся за стол и принялся за работу. Развязал те съемки первой папки и начал методично, страница за страницей, фотографировать каждый документ. Лист за листом. Щелк, щелк, щелк. Монотонная работа, под которую хорошо думается. Или засыпается. Большая часть бумаг была скучной дозевоты. Протоколы допросов, рапорты стражников, заключение медицинской экспертизы, служебные записки. Сухая и безжизненная история о том, как мой отец, повар закусочной очаг Белославовых, Белославов-старший, совершил трагическую ошибку. По официальной версии, он случайно отравил важного городского чиновника, перепутав магические приправы. Я листал желтевшей странице и не верил своим глазам. Отца выставляли неумехой, который по халатности отправил человека на тот свет. Его таскали под опросом, судам, полоскали его имя во всех городских газетах. В итоге дело закрыли за отсутствием злого умысла. Но клеймо убийцы-недотепы осталось. Сердце отца этого не выдержало. Погибший начальник, из-за которого по официальной версии пострадал мой отец, был не просто чиновником. Его звали Сарента Татаян. И он, судя по документам, был не только госслужащим, но и владельцем крупной мебельной фабрики где-то под самой столицей. А самое интересное, его главным деловым партнером был некий знатный столичный род Яровых. Я отложил папку и полез в сеть. Здешний интернет был медленным, как сонная черепаха, но пару страниц загрузить все же удалось. Яровые. Древний и очень влиятельный дворянский род, владеющий огромными землями к востоку от столицы. И, что самое интересное, та самая мебельная фабрика покойного Татаяна после его несчастного случая целиком и полностью перешла в их собственность. А вишенкой на этом подозрительном торте был тот факт, что главным свидетелем по делу проходил лично глава рода, граф Всеволод Яровой. Он, как удача, якобы находился рядом с партнером в момент его внезапной кончины. Слишком много совпадений, чтобы быть правдой. Но не это заставило меня замереть, уставившись в экран смартфона. Фамилия Яровой. Она отзывалась во мне странным, почти физическим ощущением, будто кто-то провел по оголенному нерву тупым ржавым ножом. В голове что-то кольнуло, вспыхнуло далеким смутным образом, почти стертым из памяти. Я не мог понять, что это. Воспоминания из моей прошлой жизни, из мира, где я был поваром Арсением? Или это фантомная боль этого тела, доставшаяся мне в наследство от Игоря, вместе с его именем и проблемами? Я закрыл глаза, пытаясь ухватить ускользающую мысль, но она таяла, как дым на ветру. Ясно было одно. Эта история была куда сложнее, чем казалось на первый взгляд. И ниточки от нее тянулись далеко за пределы Зареченска, в самые верха аристократического общества. Туда, где крутятся совсем другие деньги, и где человеческая жизнь стоит не дороже хорошего обеда. И, похоже, мой новый папаша вляпался во что-то очень, очень скверное. Я так увлекся изучением пыльных бумаг рода Белославовых, что совсем забыло времени. За окном архива уже темнело. А я сидел и пялился в экран смартфона, где застыла фотография Герба Яровых. Каша в голове была знатная. Кто все эти люди? Почему владелец фабрики обедал в какой-то забегаловке, да еще так далеко от родного дома? Слишком много вопросов и ни одного ответа. Из раздумий меня выдернул вибрирующий телефон. Звонок был таким резким, что я аж подпрыгнул на стуле. На экране светилось имя, которое я уже успел запомнить. Светлана Батко. Местная журналистка. «Игорь, добрый вечер. Наконец-то». Ее голос в трубке был громким и напористым. Чувствовалось, что она говорит на ходу. «Вы не представляете, что тут у нас. Редакцию просто разрывают на части. Все звонят и спрашивают только про вас. Когда вы дадите большое интервью? Мы, упускаем момент, понимаете? Еще пару дней и всем будет плевать». Она говорила быстро, но каждое слово било в цель. Хайп – штука недолговечная. Сегодня ты на коне, а завтра про тебя уже никто не вспомнит. Да, вы правы. Я вздохнул и потер переносицу. Голова гудела. Давайте завтра. Прекрасно. В ее голосе послышалось явное облегчение. Я могу приехать. Встретимся в очаге? Посидим, поговорим. Нет. Отрезал я. Завтра в очаге будет очередной ажиотаж. Не хочу, чтобы нам в рот заглядывали. «Давайте лучше у вас в студии. Спокойнее будет. Часа в два дня. Устроит?» «Более чем. Это идеальный вариант. Договорились. До завтра, Игорь!» Она бросила трубку. Я еще пару секунд посидел в тишине, слушая, как тикают старые часы на стене архива. Пора было возвращаться. Мои ребята, наверное, уже на стену лезут от такого наплыва посетителей. Я быстро собрал свои немногочисленные вещи, попрощался с дежурной, которая посмотрела на меня так, будто я как минимум кинозвезда и выскочил на улицу. Вечерний город жил своей жизнью. Зажглись газовые фонари, перемешанные с яркими светодиодными вывесками. Я шел почти бегом, лавируя между прохожими, когда карман снова завибрировал. Сообщение от Валерии. «Ты меня игнорируешь?» Я недовольно поморщился. «Ну вот еще!» Не хватало мне сейчас разборок, но стоило убрать телефон, как прилетело второе. Я жду объяснений. Это некрасиво, Игорь. Я думала, у нас есть договоренность. Я замер посреди тротуара. Прочитал первое сообщение, потом второе. И меня словно кипятком ошпарило. Это обиженная поза. Это пассивно агрессивное, я жду объяснений. Это требование, завернутое в фантик из обиженных чувств. Господи, да я же знаю этот стиль! Я его наизусть выучил за годы брака. Так писала моя бывшая. Та из прошлой жизни. Та, что выпила из меня всю кровь своими манипуляциями. Идиот. Мысленно обругал я себя. Опять повелся. Молодое тело, смазливое личико, гормоны ударили в голову. И все, мозг отключился. Внезапно я понял, что совершенно не хочу в это ввязываться. Не хочу опять играть в эти игры, где я всегда буду виноват. У меня и тут дело всей жизни намечается, команда, которую нельзя подвести. Тратить на это нервы? Нет уж, увольте. Я решительно удалил оба сообщения и засунул телефон поглубже в карман. Разберусь потом. Коротко и ясно. Глава 21. Когда я подлетел к очагу, то понял, что реальность оказалась хуже моих ожиданий. Закусочная до сих пор была полной, внутри яблоку негде было упасть, а на улице вилась очередь из тех, кто еще надеялся попасть внутрь. Едва я протиснулся через порог, по залу пронесся одобрительный гул. «Шеф пришел!» «Глядите, хозяин вернулся!» «Ну, слава богу, может, теперь заказ дождемся!» И когда это мы переквалифицировались из простой закусочной в кафе с полноценными заказами? Я кое-как пробрался сквозь плотную толпу, на ходу кивая и стараясь улыбаться, и нырнул за стойку прямиком на кухню. И застыл. Настя и Даша, красные и мокрые, носились по залу, как две белки в колесе. А на кухне, посреди этого бедлама, метался Вовчик. Его китель был в пятнах, волосы слиплись от пота, а в глазах плескалась настоящая паника. Он кидался от плиты к столу, от стола к холодильнику, ронял щипцы, хватал не те продукты, что-то бормотал себе под нос. Бесполезная суета. Он пытался успеть все и сразу, а в итоге не делал ничего. «Вовчик, стоп». Мой голос прозвучал спокойно, но твердо. Парень вздрогнул и обернулся. Вид у него был такой, будто его застукали за кражей варенья. «Игорь, я, я не могу, их так много, я все путаю, я...» «Дыши». Я положил ему руку на плечо. «Просто дыши. Вдох и выдох. Слишком много лишних движений. Ты суетишься и сам себе мешаешь. Смотри, как надо». Я скинул куртку, натянул чистый фартук и встал рядом. «Какой заказ самый горящий?» «Пятый стол!» «Выпалил он! Две порции свинины, две курицы и картошка!» «Понял. Мои руки начали работать на автомате. Спокойно, без лишней спешки». Каждое движение выверено годами. Взять мясо, бросить на сковороду, вовремя перевернуть, снять, отдать на сборку. «Вовчик, ты на гарнирах и соусах!» Скомандовал я, не отрывая глаз от блюда. Спокойно, по одному заказу. Нарезал овощи для одного стола – отдал. Положил картофель для другого – отдал. Не думая всей очереди, думай только о том, что делаешь сейчас. Он пару секунд ошарашенно смотрел на меня. На мои размеренные движения, а потом глубоко вздохнул, будто выпуская себя всю панику. Молча кивнул и встал к своему столу. Руки у него еще подрагивали, но он перестал метаться. Он взял один чек и начал медленно, но верно собирать заказ. Хаос потихоньку отступал, уступая место привычному рабочему гулу. Я вернулся, и все снова было под контролем». Последний посетитель, одуваясь и с трудом поднимаясь из-за стола, наконец-то покинул наш очаг. Вовчик, не скрывая облегчения, почти вытолкал его за дверь. «Ладно, ладно, я утрирую. Хотя стоило посмотреть на лицо моего бывшего стажера, то именно такое злобное выражение там и угадывалось». И повернул ключ на замке. Щелчок прозвучал оглушительно, громко в наступившей тишине. «Все, на сегодня можно было выдохнуть». Тишина давила на уши после бесконечного гула голосов, звона посуды и шипения масла. Мы даже не пошли на кухню. Просто попадали на стулья вокруг ближайшего столика, как подкошенные. Я оглядел свою команду. Даша, сняв туфли, сидела, поджав под себя ноги и растирая ступни. Вовчик безвольно откинулся на спинку стула и смотрел в одну точку, кажется, даже не моргая. Мокрые, уставшие, но живые и с каким-то новым блеском в глазах. «Так, сидеть». Скомандовал я, с трудом заставив себя подняться. Ноги гудели. Ужин по расписанию, команду надо кормить. С кухни я притащил все, что уцелело после этого сумасшествия. Пару кусков мясного рулета, остатки печеного картофеля и немного салата, который уже начал терять свой бодрый вид. Пир для богов, не иначе. Мы молча накинулись на еду, и несколько минут было слышно только стук вилок и сосредоточенное сопение. Энергии не было даже на разговоры. «Ну, рассказывайте, как вы тут без меня бились?» Спросил я, когда первый, самый зверский голод отступил. «Игорь, это был просто ураган!» Выдохнула Даша, отодвигая тарелку. «Я думала, люди нас разорвут. Они в очереди на улице стояли. Я такого никогда не видела, но мы выстояли. Вовчик просто машина!» Она с чувством хлопнула парня по плечу. Тот от неожиданности поперхнулся. «Он сегодня за двоих на кухне пахал!» «Я только успевал кричать заказа, он уже все нарезает, жарит, вообще не паникует. Если бы не он, мы бы утонули, честное слово». Вовчик вспыхнул, как мака, в цвет. Краска залила его от шеи до самых кончиков ушей. Он смущенно уставился в свою тарелку, ковыряя вилкой остатки рулета. «Да ладно тебе, чушь там?» А потом он вдруг поднял на Дашу глаза. И в этом взгляде было столько отчаянной искренней преданности, что я даже на секунду замер. «Да я... я ради тебя, Дашка, готов хоть горы свернуть!» Выпалил он на одном дыхании, будто боялся, что если не скажет сейчас, то не скажет уже никогда. Слова повисли в тишине. Даша удивленно моргнула раз, другой, а потом звонко рассмеялась, совершенно не поняв всей серьезности момента. «Ой, ну ты скажешь тоже, Вовка! Горы мне не нужны, ты лучше завтра помоги за парой справиться, вот это будет подвиг!» Она подружески взъерошила его волосы. А он смотрел на нее, и улыбка медленно сползала с его лица. «Он-то не шутил ни капельки!» Он сказал это со всей прямотой, на которую только способны очень юные и по уши влюбленные мальчишки. Я мысленно усмехнулся. Ну вот и все. Кажется, наш птенец оперился и решил вылететь из гнезда. Прямо в стену. Ладно, герои. Я решил вмешаться, чтобы не делать парню еще больнее. Есть новости. Я сегодня в городской архив заглядывал. Пока ничего прорывного, одна скучная макулатура. Но пару ниточек я все-таки нащупал. Буду копать дальше. И да, готовьтесь. Завтра у меня интервью на Зареченск ТВ. Так что после обеда меня снова не будет. В смысле? Вовчик тут же забыл о своих душевных муках. Тебя по телевизору покажут? Про очаг? Ничего себе! Подхватила Даша. Игорь, ты скоро звездой станешь. Будешь автографы раздавать? Сначала дожить надо. Отмахнулся я. Так что готовьтесь завтра к еще одному штурму. После репортажа народу может еще больше повалить. Мы посидели еще немного, обсуждая, что нужно докупить и как лучше подготовиться к завтрашнему дню. Силы стремительно покидали нас, и глаза уже слепались. «Ладно, мы пошли», — сказала Даша, поднимаясь и сладко подтягиваясь. «Завтра к восьми будем, как штык». Вовчик тут же подскочил за ней. Когда они уже стояли у двери, я увидел, как он набрал побольше воздуха, словно перед прыжком в холодную воду. «Даш, а давай я тебя провожу, время позднее, темно уже». Его голос прозвучал немного робко и неуверенно. «А, а да, давай, конечно!» Беззаботно согласилась она, уже открывая дверь. «Вместе веселее идти!» Она явно не придала этому предложению никакого особого значения. Для нее это было просто дружеской любезностью. А для него в этом простом «давай» сейчас, наверное, поместилась целая жизнь. Я подошел к окну и посмотрел, как их две фигуры удаляются в ночную мглу. Да, похоже, в нашем маленьком очаге скоро станет жарко не только от огня моего царь-мангала. Мы с Настей остались вдвоем посреди этого маленького хаоса. Грязные тарелки, пустые кружки, крошки на столе. мы свидетели сегодняшнего сумасшедшего дня. А точнее, его завершение, так как основная посуда давно была помыта и сейчас сохла. «А вот наш ужин...» Сестра молча начала собирать посуду, а я просто откинулся на стуле. Сил не было даже на то, чтобы вздохнуть. «Ну и денек...» Выдохнула Настя, ставя стопку тарелок в раковину. Ее голос прозвучал как-то глухо. «Это неудивительно...» Хмыкнул я. «После такого праздника отбоя от клиентов не будет. Или от налоговой, или от бандитов. В общем, скучно не будет». Она обернулась, опершись бедром о мойку, и смерила меня усталым, но внимательным взглядом. «Ты сегодня в архив ходил? Нашел что-нибудь?» Я медленно кивнул, собирая мысли в кучу. Голова была как чугунный котелок после целого дня в арке. Нашел. Не совсем то, что искал, но кое-что есть. Просто не хотел перед ребятами делиться. Сама понимаешь, все же речь о нашей семье. «Да, понимаю». Так вот, чиновник был непростым. Его звали Сарентатаян, Армянин, судя по фамилии. И он был деловым партнером одного очень-очень непростого столичного рода. «Яровые. Граф Всеволод Яровой». Я сделал паузу и посмотрел сестре прямо в глаза. «Тебе отец когда-нибудь говорил эти фамилии? Татаян? Яровые?» Настя нахмурилась. Было видно, как она напряженно копается в своей памяти. Потом медленно подошла к столу и села напротив. «Яровые». Она произнесла это слово шепотом, словно пробовала на вкус. «Нет, точно нет. Папа вообще не любил аристократов. Ну, ты и сам понимаешь». «Если что-то ей рассказывал, то только по службе, про какие-то дурацкие городские проекты. А чтобы он хвастался знакомством с графами...» Она грустно усмехнулась. «Он всегда говорил, что отзнать одни проблемы, и лучше держаться от них подальше». Она решительно покачала головой, отгоняя последние сомнения. «Нет, Игорь, я уверена на сто процентов, что никогда не слышала от него этих имен». Я так и думал. Белославов-старший был тот еще партизан. Свои самые большие тайны он унес с собой. А тайны у него, судя по всему, были покруче государственных. «Ладно». Настя широко зевнула, прикрыв рот ладошкой. «Я спать, ноги гудят, глаза слепаются. Ты тоже не сиди до утра. Завтра нам силы еще понадобятся. Спокойной ночи». «И тебе». Кивнул я. Она ушла, оставив меня наедине с практически чистой кухней и тяжелыми мыслями. Сидеть на месте было невыносимо. И я встал, сполоснул чайник и налил воды, поставив его на огонь. Нужно было выпить чего-нибудь горячего и успокаивающего. Пока вода грелась, я ходил из угла в угол, как зверь в клетке. «Ну что, великий стратег, докопался до истины?» Голос был тонким и ехидным. Я даже не вздрогнул. Уже привык к его манере появляться из ниоткуда. Можно и так сказать. Ответил я в пустоту, доставая с полки банку с сушеной мятой. Только истина оказалась закопана в старой архивной папке. И что-то мне подсказывает, что это только верхушка айсберга. На стол бесшумно, как тень, запрыгнул Рат. Он аккуратно сел, обернул хвостом свои лапки и уставился на меня блестящими черными бусинками. «Обожаю айсберги. Мне всегда скрыто самое интересное. Так что же ты откопал?» Чайник засвистел. Я засыпал в кружку щедрую щепотку мяты и залил кипятком. По кухне тут же поплыл густой успокаивающий аромат. «Фамилию», — сказал я, садясь за стол. «Фамилию, от которой у меня мурашки по коже. Яровые». И я отхлебнул горячий напиток, обжигая язык. Понимаешь, Шрат, какая странная штука. Когда я прочитал это имя, меня будто током шибануло. Такое чувство, будто я их знаю. Или должен знать. Но в голове пустота. Абсолютная. Ни одной зацепки, ни одного воспоминания. Крыс задумчиво пошевелил длинными усами. Хм, любопытно. Похоже на задачку для лучшей разведывательной службы Зареченска. То есть для меня. Я бы мог поспрашивать своих агентов в богатых домах, порыться в мусорных баках усадьбы градоначальника. Крысы, знаешь ли, слышат и видят все. Но ты же понимаешь, что информация такого уровня стоит недешево». Я криво усмехнулся. «Этот деловой партнер никогда не упустит своего». «Естественно, понимаю. Без аванса и разговора не будет». Я встал, открыл холодильник и достал то, что припас как раз для такого случая. Небольшой, но очень ароматный кусок твердого сыра и пару тонких ломтиков вяленого мяса. Все это я аккуратно выложил на маленькое блюдце и с поклоном поставил на стол перед ратом. «Ваш гонорар, господин начальник разведки». Крыс с важным видом обнюхал подношение, одобрительно фыркнул и, подцепив кусочек сыра, принялся за еду с видом настоящего гурмана. А я отошел к окну и уставился в ночную темноту. Улица была пуста. Лишь одинокий фонарь выхватывал из мрака мокрый от росы булыжник. Я смотрел на этот тусклый свет и пытался понять, почему одна единственная фамилия Яровой кажется мне ключом ко всему, что со мной случилось, и почему от этого ключа на душе становилось так холодно и тревожно. Тишина ночных улиц Зареченска была настоящим подарком. После грохота кухни, криков посетителей и постоянной беготни этот спокойный, прохладный воздух казался роскошью. Даша шла не торопясь, вдыхая запах остывшего за день асфальта и росы. Рядом с ней, стараясь не шуметь, шагал Вовчик. Он сегодня был сам не свой. Похвала от Игоря, ключ от закусочной в кармане, а главное – Даша, которая так просто согласилась, чтобы он ее проводил. От всего этого у парня словно выросли крылья. Обычно он в ее присутствии волновался до жути, а тут его прорвало. Он болтал безумолку, и Даша с удивлением поняла, что он бывает довольно забавным, когда не пытается строить из себя серьезного взрослого мужика. «Я вот сегодня смотрел на ту даму в розовой шляпе, которая пятую порцию крылышек заказывала, и кое-что понял», — вдруг сказал он. «Что, у нас скоро курицы закончатся?» — усмехнулась Даша. «Нет, Вовчик сделал серьезное лицо». Я понял, что у людей два желудка. Один обычный для всякой там каши, супов, а второй специально для еды от Игоря. Он бездонный и находится где-то в душе, наверное, потому что туда влезает сколько угодно и все равно хочется еще. Даша громко расхохоталась. Ее смех эхом пролетел по пустой улице. Она подружески толкнула Вовчика в плечо. Надо же такое придумать. Обязательно расскажу Игорю твою теорию, он оценит. Она болталась с ним, как с младшим братом, который наконец-то перестал стесняться. А для Вовчика каждая минута этой прогулки была дороже всего рабочего дня. Он готов был вот так идти хоть до самого утра, лишь бы она была рядом и смеялась. «Здесь срежем так быстрее», — сказала Даша и свернула в узкий темный переулок между двумя старыми домами. Единственный фонарь в его конце тускло моргал, выхватывая из темноты обшарпанные стены и мусорные баки. Они прошли несколько метров, когда из-за этих баков им навстречу вывалились трое. Соном Зареченский, где все друг друга знали, они выглядели чужими. Потрепанные спортивные костюмы, наглые ухмылки и тяжелый запах дешевого пива. Даша сразу напряглась. Местную шпану она знала в лицо, а этих видела впервые. Даже несмотря на то, что в переулке царил полумрак, чужаки – это всегда плохо. «Опа! Какие цыпочки у нас тут гуляют!» Протянул тот, что был пониже, но шире в плечах. Видимо, главный. Двое его дружков за спиной мерзко заржали, перегораживая узкий проход. Вовчик, не раздумывая, шагнул вперед, вставая между Дашей и ними. Он сам не понял, как это вышло. Тело сработало на автомате. Сердце забилось чаще, заглушая страх. «Дайте пройти!» Голос предательски дрогнул. Но он постарался сказать это как можно тверже. «А если не дадим?» Осклабился второй, худой и длинный, как жердь. «Может, красотка сама не против с нами пообщаться, а тут отмешаешься. Главный сделал шаг вперед, собираясь отпихнуть Вовчика. Этого Вовчик стерпеть уже не мог. Он забыл про страх, про то, что их трое, и что он сам далеко не боец. Он просто схватил урода за рукав в куртке и оттолкнул. Мужик, видимо, не ожидал отпора от такого доходяги, поэтому легкий толчок чуть не повалил его на землю. Удержался он на своих двоих буквально чудом. И во взгляде его появилось искреннее удивление. «Я сказал, не трогай ее!» – выкрикнул Вовчик. Дальше все случилось слишком быстро. Это была не драка, а просто избиение. Главный коротко, без замаха, ткнул кулаком Вовчика под дых. Парень согнулся пополам, хватая ртом воздух, которого не было. Второй, длинный, тут же с размаху врезал ему в челюсть. Голова Вовчика мотнулась назад, и он мешком повалился на землю, ударившись затылком о кирпичную стену. «Вовчик!» – закричала Даша и кинулась к нему, но третий гопник… Который до этого молчал, со смехом оттолкнул ее в сторону. Она не удержалась, споткнулась и упала, больно разбив колено об асфальт. Вовчика уже били ногами. Молча, со злобным сопением. Он свернулся клубком на земле, пытаясь прикрыть голову руками. В ушах у Даши стоял звон, она смотрела на это и не могла даже закричать. Из горла вырвался только какой-то жалкий хрип. Вдруг оглушающую тишину разорвал резкий пронзительный свист. Полицейский свисток. Три тени мгновенно метнулись в темноту и исчезли в арке на другом конце переулка, словно их и не было. Стало тихо. Только Вовчик лежал на земле и хрипло, тяжело дышал. Даша, не обращая внимания на соднящее колено, подползла к нему. Он дрожал всем телом. лицо превратилось в сплошную ссадину. Из разбитой губы текла кровь, пачкая рубашку. Он с трудом разлепил глаза, нашел взглядом ее испуганное лицо и попытался улыбнуться. Получилось что-то похожее на болезненный оскал. Но я им все-таки врезал, да?» Прохрипел он и закашлялся. У Даши из глаз хлынули слезы. Она замотала головой, дрожащей рукой убирая с его лба прилипшую прядь волос. «Дурак ты, Вовчик! Ой, какой же ты дурак!» Прошептала она. В голосе смешались злость и благодарность, и что-то еще новое и непонятное. Она вдруг поняла, что больше не видит в нем нескладного мальчишку-практиканта, Перед ней лежал парень, который, не раздумывая ни секунды, полез в драку с тремя отморозками, чтобы защитить ее. И он прекрасно знал, что у него нет ни единого шанса. Из-за угла выбежали двое полицейских с фонарями, яркие лучи ударили по глазам. «Что тут у вас тряслось?» – раздался строгий голос. Но Даша его почти не слышала. Она смотрела на заплывающий глаз Вовчика и понимала, что после этого вечера уже ничего не будет, как прежде. Глава двадцать Телефон зазвонил так неожиданно, что я подскочил на кровати. Ночь, тишина и этот панический дребезг. Нащупал на тумбочке мобильник. Экран слепил глаза. На нем светилось «Сержант Петров». «Ну просто зашибись!» Копы не звонят посреди ночи с добрыми вестями. «Да!» Прохрипел я в трубку. «Велославов, это Петров». Голос у сержанта был уставший, без всяких эмоций, будто он сводку погоды зачитывал. «Плохие новости. На твоих Дашу и Владимира напали. Они в городской живые, но тебе лучше приехать». Остатки сна испарились без следа. «Еду». Я даже не думал, что надеть. Просто вскочил, подбежал к стене, за которой спала Настя, и заколотил по ней кулаком. «Настя, подъем, беда!» Минут через пять мы уже летели по пустым улицам в старом, дребезжащем такси. Настя прилипла к окну, молча глядя на фонари, которые смазывались в одну сплошную желтую полосу, и ее пальцы без остановки теребили молнию на куртке. А я сидел, как на иголках, не в силах найти себе место. В голове крутилась одна единственная мысль, как заевшая пластинка, лишь бы живы, лишь бы не сильно. Городская больница пахла хлоркой и бедой, печкой приемный покой толпились люди. Я сразу увидел Дашу, она плакала, уткнувшись в плечо матери. На ее коленях были наклеены пластыри. Наталья была бледная, как бумага. Рядом стоял хмурый сержант Петров, а чуть в стороне, как разъяренный бейк в загоне, метался Степан. Но, увидев меня, замер. Лицо перекосило от злобы. Два шага, и он уже рядом. Его рука мертвой хваткой вцепилась в ворот моей рубашки, и в следующий миг я силой приложился спиной о стену. «Я знал! Я знал!» Прорычал он мне в лицо, брызгая слюной. Глаза красные, дикие. «Я, блин, говорил, что добром это не кончится! Связалась с тобой на свою голову! Это все ты, твои игры, моя дочь! Папа, хватит!» Даша подлетела к нам, пытаясь оцепить его руку. «Он не виноват!» Но отец ее будто не видел и не слышал. Он тряс меня и шипел проклятие. И тут подошла Наталья. Просто подошла и положила свою тонкую, почти невесомую руку на огромное плечо мужа. Степан дернулся, будто его током ударило, и замер. «Успокойся». Ее голос был тихим, но в нем было столько холода, что у меня по спине пробежали мурашки. «Криком не поможешь. Отпусти его». Петров, который до этого просто смотрел, сделал шаг к нам. «Еще одно такое движение, Степан, и я увезу тебя в отдел за нападение. И мне плевать, кто ты и как расстроен. Понял?» Степан с каким-то звериным рыком разжал пальцы. Я медленно сполз по стене, хватая ртом воздух. «Это оливы! прошипел он, поворачиваясь к сержанту. «Я их достану! Я их на куски порежу!» «У тебя нет доказательств, так что это просто слова!» – отрезал Петров, доставая блокнот. «А вот если ты их тронешь, виновным будешь ты!» «И сядешь, подумая о дочери!» Наталья на мужа даже не смотрела. Она смотрела прямо на меня». И в ее темных, спокойных глазах я увидел такую ледяную, концентрированную ярость, что мне стало по-настоящему страшно. «Это зашло слишком далеко, Игорь», – тихо сказала она. «Если это они, я не буду ждать полицию. Я их сама закопаю». Я смотрел на эту хрупкую, элегантную женщину и понимал. Она не блефует. «Мать моей помощницы была в сто раз опаснее своего мужа Громилы, и она не шутила. Совсем не шутила». Буря улеглась так же резко, как и налетела. В Воздух в коридоре все еще гудело от напряжения. Степан, надуваясь, отошел к стене и уставился в нее невидящим взглядом, то сжимая, то разжимая свои огромные кулачищи. Видно было, что он еле сдерживается, чтобы не разнести тут все к чертям. Наталья, умница, тихонько увела Дашу к скамейке у стены. Девушка снова уткнулась ей в плечо, но уже не плакала, просто мелко-мелко дрожала всем телом. Сержант, выглядевший смертельно усталым, потер переносицу и кивнул мне, мол, отойдем. Мы сделали пару шагов в сторону от остальных. «Рассказывай, что вечером было?» Голос у него был тихим, почти безэмоциональным. чисто работа. Я сделал глубокий вдох, пытаясь собрать мысли в кучу. Адреналин схлынул, и на его месте осталась только тупая, звенящая пустота и чувство гадкой беспомощности. «Да все как обычно, господин сержант». Закрыли закусочную, сели ужинать всей командой. Потом ребята начали расходиться. Вовчик вызвался Дашу проводить, время-то позднее. Вот и все. Я, честно говоря, не думал, что они опять полезут. Двоих их людей Кабана и Аслана уже приняли. Я был почти уверен, что Алиев хотя бы на время залежет на дно и законопослушного коммерсанта. Это могли быть и не его люди. Нахмурился сержант, что-то быстро царапая в своем потрепанном блокноте. Могли быть обычные залетные отморозки. На таких выйти почти нереально. Все патрули уже на ушах, но если у них была машина... Он махнул рукой. Ищи ветра в поле. Уже за чертой города могут быть. Даша, услышав наш разговор, подняла голову. Слезы высохли, оставив на щеках грязноватые дорожки. Но голос, когда она подошла к нам, звучал на удивление твердо. Я их не знаю, господин сержант. Совсем. В первый раз таких вижу. А наш Зареченск... Он же как большая деревня. Если бы они были местные, я бы их точно хоть раз довидела где-нибудь. На рынке или на площади. Петров задумчиво кивнул. Вот это уже важная деталь. Спасибо, Дарья. Ладно, Белославов. Он снова повернулся ко мне. Пока можешь быть свободен. Если что-то еще надумаете, звоните в любое время, не стесняйтесь. А я пойду остальных опрошу. Хотя, кого мне... Он коротко козырнул и зашагал к выходу, оставив нас посреди блеклого больничного коридора. «Пойдем», – тихо сказала Настя, которая все это время незаметно стояла рядом. «Надо Вовку проведать». Палата, в которую нас пустили, оказалась крохотной и до тошноты стерильной. Две койки, тумбочка, стул. В окне беззвездная октябрьская темень. На одной из кроватей, укрытый тонким казенным одеялом, лежал Вовчик. Вернее, то, что от него осталось. Его лицо превратилось в один сплошной багрово-желтый отек. Правая рука висела на перевязи, а на голени, под задранной штаниной, белел тугой бинт. Он лежал с закрытыми глазами, но, услышав наши шаги, тут же открыл их, если можно так об этом говорить, и даже попытался выдавить что-то похожее на улыбку. «Нормально!» – прохрипел он, хотя я даже не успел задать вопрос и постарался приподняться на локте. «Да свадьба заживет! Завтра на работу приду!» Нельзя же кухню без присмотра бросать. Ты совсем что ли еб... Я вовремя прикусил язык и отвернулся, чтобы не ляпнуть лишнего. Но сами посудите. Он лежит в таком состоянии и говорит, что собирается идти на работу. Может, у него контузия, и он не соображает, что говорит. Ты останешься здесь. Мой голос прозвучал так резко, что я сам удивился. Пришлось тут же сбавить тон. Ты останешься здесь ровно до тех пор, пока дежурный врач не пнет тебя под зад со словами, что ты абсолютно здоров. Это не обсуждается, Считай это приказом по кухне. В этот момент дверь в палату тихонько скрипнула, и вошла женщина в белом халате, поверх обычной одежды. И я не сразу ее узнал, аптекарша, госпожа Зефирова. Только сейчас, без своего привычного кокетливого платья и с волосами, собранными в строгий пучок, она выглядела совсем по-другому. Старше и серьезнее. Но это лишь добавляло ей шарма. «О, Игорь, а я так и знала, что вы придете проведать своего бойца». Она одарила меня быстрой, но теплой улыбкой, но тут же ее взгляд стал профессионально оценивающим. Она без лишних слов подошла к кровати Вовчика. Взяла его за здоровое запястье, проверяя пульс, потом аккуратно заглянула ему в зрачки. «Я тут иногда по ночам дежурю, когда рук не хватает. Не волнуйтесь, с вашим героем все будет в полном порядке. Переломов, к счастью, нет. Сильные ушибы мягких тканей, растяжение связок на руке. Пара дней полного покоя, холодные компрессы и будет бегать как новенький» я же говорил тут же оживился вовчик пытаясь сесть завтра уже буду как он осекся на полуслове поймав мой взгляд я ничего не сказал я просто посмотрел на него тяжело и молча видимо этого оказалось достаточно парень надул и без того распухшую губу и с обиженным сопением отвернулся к стене всем своим видом демонстрируя крайнюю степень несогласия с такой вопиющей несправедливостью но спорить больше не решался Когда мы вышли из палаты, больничный коридор показался еще более тихим и пустым. Длинный, тускло освещенный тоннель с казенными зелеными стенами. Где-то далеко монотонно гудела лампа. Степан все так же подпирал стены, но теперь в его позе не было и намека на прежнюю бычью ярость. Он как-то обмяк, сутулился, опустил свои огромные плечи и казалось, что он стал ниже ростом. Уже не разъяренный медведь, готовый рвать и метать, а просто большой, смертельно уставший мужик, до которого вдруг дошло, что не все в этом мире решается кулаками. Я медленно подошел к нему, не для того, чтобы снова спорить или что-то доказывать. Сил на это не было, да и смысла тоже. «Ты своих уже поднял?» Спросил я тихо, глядя не на него, а на трещину в стене напротив. Голос прозвучал хрипло. «У тебя же по всему городу уши и глаз больше, чем у всей городской полиции». «Твои люди должны знать, кого искать. Троих приезжих, неместных. Степан медленно повернул ко мне свою тяжелую голову. В глазах плескалось удивление. Он, наверное, ждал чего угодно, упреков, криков, может, даже извинений, но точно не этого делового тона. «Я...» Я запнулся. Слова застряли в горле,